Глава 15 Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских. Отто фон Бисмарк. МИАС. 11 июня 1735 года. Александр Норов, тезка прославленного гвардейского офицера, лишь только с отчеством Матвеевич заполнял свой дневник. Описание растений, климата, быты, и фольклора башкир восточных общин. Все это скрупулезно собиралось и фиксировалось ученым. Да, именно ученым. Так себя сейчас позиционировал Александр Матвеевич Норов. Еще не так давно Александр Матвеевич уже был готов к побегу. У него был собран целый, немалого размера сундук золота. Некоторое время он работал в одиночку, намывал золото, находил самородки. Да он и сейчас хочет сбежать. Но не один. Появилось другое чувство, множество до того незнакомых эмоций. Конечно, ощущать себя ученым – это замечательно. А вот ощущать себя влюбленным, как оказывается, еще намного лучше и хуже одновременно. Александр Матвеевич чувствовал теперь еще и ответственность за другого человека, необычайной красоты девушку Гильнас. Один Александр Норов женился в Петербурге, другой Александр Норов собирается это сделать в Миас-городке. Именно так глава общины Кондрати Лапа назвал поселение. Вот только до венчания нужно было, чтобы Гильнас крестилась, но все уже договорено. Поселок Лапы, расположенный на землях Александра Лукича Норова, состоял из трех острогов, и между ними располагались срубные дома и избы. Немало было и хозяйственных построек, три немалых конюшни. Все поселение уже перевалило за пять сотен человек. Люди в общении не были сословно разделены, что привлекало всех православных, которые волей судьбы и случая оказывались в этих краях. Таких было мало, но все же появлялись. Нередко было, когда воин вставал за плуг, на следующий день шел на золотодобычу, но это было продиктовано необходимостью. Лишь только Лапа да Александр Матвеевич занимались исключительно своими делами. Кондратий Лапа управлял людьми, но Аноров искал новые выходы золотой руды на поверхность и особо богатые на золото места в реке Миас и ее притоках. Указания наиболее богатых на драгоценный металл мест удивительным образом совпадали с тем, что описывал Александр Лукич, брат ученого. Александр Матвеевич закрыл свою тетрадь, бережно сложил перья и чернила. Это большое богатство в поселке. Все предусмотрел Лапа, но чернила и перья взял мало. Так что Норов складывал пищи и принадлежности с особым прилежанием. И все это сделал с дурацкой улыбкой. Влюбленные люди редко замечают, что могут показаться смешными для окружающих. Но это так. «Афоня! Афанасий!» — позвал своего ученика Норов ученый. «Чегось, наставник!» Рыжая веснушчатая мальчишечья мордашка появилась в дверном районе. «Ты снова со своим чегось!» — бурчал Александр Матвеевич. «Уезжаю я! Буду через два дня!» «Кабы книжку, что я тебе дал, читать начал, а после спрошу». «Так с понятием мы, жениха съедьте. «О том все в городке знают», — проявил осведомленность рыжий мальчишка. «Ты не сплетни от баб собирай, а науку постигай, морда ты рыжая», — по-доброму побронил мальчишку Норов. «Так я ж с прилежанием. Мне батюшка сказал, что коли не постигну науку, так...» Парнишка приблизился к уху Александра Матвеевича, и по-заговорщицки, тихо, словно в доме еще кто-то был, сказал. — Коль науку не постигну, батюшка, у мне грозился отрубить, Как бы не родил я своего сына, не плодил дурней. Александр Матвеевич рассмеялся, он был в прекрасном расположении духа, и Афанасий готов был еще больше рассказать ей про страшные шутки своего отца, и как младшая сестренка смешно разговаривает. Но наставник спешил, практически убегал из дома. Рудознавец, этнограф, частью даже архитектор, военный инструктор и прочее, прочее достаточно долго искал себе ученика именно в деле поиска золота. Когда-то это было одним из условий практически сохранения жизни ученому от двоюродного брата Александра Лукича Норова. Александр Матвеевич до сих пор удивлялся своему выбору. Среди всех и старых, и молодых общинников выбрал именно Афанасия. И на первый взгляд решение начать обучение рыжего парня 13 лет от роду было нелогичным. Но не выглядел Афанасий усидчивым и прилежным учеником, был еще тем непоседой. Вот только Александр Матвеевич Норов еще никогда не встречал столь скорого в познании наук от природы необычайно разумного мальчишку. «Один раз расскажи что-то, даже несложное». А он уже и понял, запомнил, если что, задаст вопрос по теме, но редко. Александр Матвеевич вышел из своего дома, к слову не уступающего терему Кондратья Лапы. Здесь во дворе небольшой усадьбы ученого ожидали пять охранников от общины и пять же охранников от башкирского рода, кочевавшего по соседству. Если охранники, представленные Лапой, должны были не только охранять, но и следить за Александром Матвеевичем, чтобы не воровал и не сбежал, то башкирские воины смотрели за тем, чтобы будущий муж, любимой дочери старейшины рода, не был никем обижаем. Вплоть до того, что Александр мог приказать башкирам, и они накинулись бы на охранников от общины. Скоро небольшая группа всадников выехала за пределы городка. Позади остались два строго, впереди засеянные поля и огороды, везде копошились люди. вообще никто не шатался без дела. Может, только родознавец Норов иногда так поступает. Но ученый всегда даже прохаживался с таким важным и задумчивым видом, что все были уверены, думы думают. Работает головой ученый муж. Александр Матвеевич Норов подгонял своего коня, то и дело вырываясь вперед, заставляя также напрягаться и свое сопровождение. Норова Гильнас ждала. И он с нетерпением ждал с ней встречи. Два дня он проживет, как рассчитывал у башкир, ну, а после привезет невесту в свой дом. Скоро он заберет прекрасную девушку, чтобы отвезти ее в общину и там покрестить в православие по старобрядческой традиции. Пока Норов не доберется до ближайшего русского городка, где будет официальная православная церковь, он решил хоть так покрестить свою невесту. Они потом никому не скажут, чтобы не попасть под преследование, но и научат Норов, как правильно креститься в другом городе. Однако Александр Матвеевич посчитал, что гельнас нужно отрывать от ее корней уже сейчас, и достаточно строгая старобрядческая община кондрати Лапы никак не допустит, чтобы Норов сожительствовал с башкиркой, если та будет верой бусурманской. Стоябище башкирского рода старейшины Акая находилось рядом с мяс городком, и общинники сотрудничали очень плотно с кочевниками. Уже заключены договора на поставку от общины хлеба и овощей, но ну взамен получат мясо. Кони, опять же, Кондратии постоянно покупают у башкир. Да и в системе безопасности были договоренности. «Дымы! Быстрее! Стойбище горит!» Не своим голосом заорал Александр Матвеевич, нещадно прихлестывая своего коня. Сердце мужчины защемило, мозг отказывался думать, но тревожность захватила сознание Александра Матвеевича. Конь пытался фырканем образумить хозяина, но только еще больше получал плеткой по бокам. Преодолев версту, оставив позади даже опытных башкирских всадников, Норов придержал коня. Он увидел и не хотел верить. Уже не спешил увидеть то, что должен. Гельнас. Стойбище башкирского старейшины Акая было разорено, уничтожено, сожжено. Еще здесь за полверсты до сожженных юрт лежали тела убитых башкир. Это были и старики, и дети. Было видно, что те, кто напал на стойбище, не пощадили никого. Относились к людям, как к скоту. Кого сразу зарезали, иных забрали с собой. Ни жалости, ни милосердия. «Дикие! Истинные варвары!» Стараясь не разрыдаться, бормотал Норов. Но уже казалось... В опустошенном сердце Александра Матвеевича затеплилась надежда. Не спеша, подбираясь к сожженному стойбищу, Норов не видел ни одного тела убитой молодой девушки. Да и молодые мужчины из тех, что уже отправились на суд Божий, были только воинами. Рядом с мертвецами не было оружия, конечно же его забирали. Но Александр Матвеевич так часто в последнее время бывал в гостях у башкир, что многих знал в лицо. А оружие, оно в степи в большой цене. А главный товар — это кузнец. В роду Акая было три кузнеца, и Норов был уверен, что их не убили, а полонили. И гельнас не убили бы. Такой красоты девушку было не сыскать. «Кто?» — выкрикнул Норов, обращаясь к своему сопровождению. «Кто мог это сделать? Башкиры или Кайсаки? Может, Айраты пришли?» Русские люди молчали. А башкирские воины уже стали, рыдая, выкрикивать проклятия и угрозы, клясться, что отомстят. Мужчины увидели сожженные свои юрты. Они не слышали Александра Матвеевича. У них свое коре. Русский ученый спрыгнул с коня, направляясь к сожженной центральной юрте. Именно здесь и проживал старейшина со своей семьей. Страх обуял Александра Матвеевича. Его ноги подкашивались, руки дрожали, глаза невольно отводились в сторону. Но усилием воли он возвращал взгляд туда, где лежало множество убитых людей. Он понимал, что гильназ должны были забрать в полон, но все равно боялся увидеть ее мертвой. И пока Александр даже не хочет думать, что полон и рабство может быть для его невесты куда как более хуже, чем смерть. Он готов был бы принять гильназ даже если людоловы ее снасильничают. Хотя они же испортят товар. В одном месте, там, где когда-то был вход в просторную юрту старейшины, лежало особенно много убитых молодых воинов рода. Было понятно, что здесь состоялся последний, и самый отчаянный бой башкир с теми, кто пришел их разорять, и... «Молодых женщин и оставшихся в живых сильных мужчин должны были забрать в рабство?» На башкирском языке спросил Александр Матвеевич. Он и сам уже догадался, но хотел подтверждения своим домыслом. «Да...» Немногословно ответили Норову. «Тогда она жива!» — выкрикнул Александр Матвеевич. «Ее нужно отбить!» Он обратно запрыгнул в седло, собирался рвануть в погоню, но один из русских сопровождающих схватил за устцы коня и не дал Норову ускакать. «Это киргизы Кайсаки!» — решительно, глядя в глаза ученому, говорил воин-общинник. «Мы знали, что они хотели напасть на мяс-городок. Мы предупреждали старейшину Акая, но он сказал, что у него договор с кайсаками, что платят им исправно золотом, и поэтому они его не тронут. «Ты уже послал Вестового в город?» — опустошенным голосом спросил Александр Матвеевич. «Как? Кондратья отправит погоню?» «Еще когда увидел дымы, сразу и послал», — ответил Десятник и взял за плечо Норова. «Мы попытаемся выйти на кайсаков». И выкупить твою невесту. А погоню? Главе решать. Но я думаю, что погони не случится. Александр Матвеевич с благодарностью на лице посмотрел на Десятника. Нет, ни не за слова, тем более не за такие уж и обнадеживающие. Глаза Десятника были наполнены сочувствием. Он не врал, он понимал и сопереживал Норову. Александр Матвеевич же для себя уже принял решение. Ну, если не будет погони. В том, что задумал Александр Матвеевич Норов, сплелись все черты характера этого человека. И его эмоциональность, и умение любить всем сердцем, а еще и дух авантюризма. Но что именно придумал сделать Александр Матвеевич, конечно, он никому не скажет. Трое башкирских воинов были отправлены отследить отход грабителей и людоловов. Еще и оцеплялась надежда, что нападение на башкирское стойбище обошлось к Айсакам в дорогую цену, что они сейчас настолько ослабленные с малым числом воинов, что можно попытаться догнать людоловов и отбить у них и людей, и коней, и все то добро, что они награбили у весьма богатого башкирского рода. «Нужно возвращаться, Александр Матвеевич», — сказал охранник. «Старейшина Лапа придумает, что можно сделать». «Лапа, Лапа! Еще молиться на него начните!» — в сердцах бросил Норов. «А ты не богохульничай!» За такой плеткой о грейю никто дурного слова мне не скажет, пригрозил охранник. Разумею, твое горе, но все мы теряем родных и любых. Чего уж тут? Понимаю я, не вини, сказал уже спокойным тоном Норов. После того, как Александр Матвеевич принял решение, к нему стало возвращаться иррациональное мышление. Он понимал, что отправляться в погоню за явно многочисленными степными разбойниками нельзя. По крайней мере, не в десятером. А те башкиры, которые были посланы по следу людоловов, с новостями обязательно прибудут в городок. Вот тогда и можно будет принимать какое-то решение. Хотя для себя Александр Матвеевич уже все решил. Миас городок встречал Норова и его сопровождение суетой. Люди со своими пожитками спешно перебирались за стены трех острогов, прятали под защиту и животных. Тесно будет в острогах. В тесноте, но не в обиде, да и процесс уже отработан. Шесть раз общинники уже прятались за стенами острогов, но все обходилось. За пределами городка основали конные разъезды общинников. У ворот острогов стояли стрелки и пешцы. Всего в подчинении кондрате Лапы было чуть менее двухсот воинов и то о некоторых из них еще предстояло учить и учить. Все, кто раньше промышлял разбоем, крайне неохотно познавали воинскую науку, основанную на дисциплине и выучке, а таких было немало. Но авторитет главы общины был непререкаем. Уже не одна буйная голова полетела с плеч за повинности, а было и трое общинников, которых похоронили заживо за особые злодеяния. Так что дисциплина в городке была железная, Даже Александр Матвеевич Норов считал, что лапы суровый, но справедливый. Община готовилась к обороне, это было понятно, и не могло быть речи о том, чтобы отправиться в погоню за Людоловыми, на что все же надеялся Александр Матвеевич Норов. Почему-то Кондратий еще не выстроил воинов, чтобы идти в погоню. Кайсаки рядом. Мы можем их настигнуть еще затемно. Они должны были иметь потери. Башкиры оказывали сопротивление. И не всех мертвяков своих кайсаки забрали. Ворвавшись в комнату, где проходило совещание, выкрикивал Норов. «Сядь, или я прикажу тебя высечь. Здесь мне указом может быть только один Норов, и это не ты, а твой брат. Помолчи и послушай, о чем мы говорим. Поймешь, что все непросто». Строго осек Александр Матвеевича Кондратилапа. Лапа. Ученый понимал, знал, что глава общины словами на ветер не бросается, если сказал, что высечет, так тому и быть. Александр Матвеевич даже был готов вытерпеть и такое унижение, и боль, лишь бы только дело сдвинулось с места, и его любимая вернулась. «Сколько их?» Уже не обращая внимания на душевное состояние главного разумника общины, Александр Матвеевича, спрашивал Кондратий. «Две сотни будет», — отвечал архип, глава разведки общины. Стали табором на холмах, прячутся. Но разве же упрячешь столь много воев? Да еще и конных. А сколько сабель в том отряде, что полон ведет? Последовал следующий вопрос от главы общины. Вернулись башкиры, которых отправили разведать. Полторы сотни целых, еще с полсотни раненых будет. А идут они медленно, будто нас выжидают, докладывал архип кондрати Лапа многозначительно посмотрел в сторону Александра Матвеевича, мол, понял ты, что происходит? Норов прекрасно понял. И от того надежда, что будет погоня, вовсе стаяла. Нападение Кайсаков было направлено не столько на башкирский род. Главная их цель – миаз-городок. Степные разбойники выманивают общинников из-за стеностроков. Тот отряд, в котором ведут полоняных, отвлекает, а вот главный удар будет нанесен в тот момент, когда большая часть русских воинов уйдет в погоню. Уже приходили сведения, в степи шептались, что не стало секретом, чем именно занимается община. Сразу, как водится, поползли слухи об оснословном богатстве русских на Миасе. Но если у кого-то есть много благ, то всегда найдутся те, кто захочет эти блага отобрать. «Коль не заступимся за башкирцев, недобрая слава нас пойдет по степи», — озвучил еще одну грань проблемы Архип. «Мы слово свое сказали, что разом защищаться будем. Чего тогда слово наше стоит?» «Выйдем из-за стен, так и нас уже не будет. Ни женок наших, ни детишек», — резонно заметил Кондратий. «Но про слово ты прав». «Да...» «Дела!» — сказал старик Игнат, исполняющий в общении роль священника. «Что скажешь, Александр Матвеевич?» Вдруг обратился Лапа к норову. «Можем ли мы в погоне отправиться? Коли дела такие, вороги токмы и ждут нашего выхода». Александр промолчал. Сердцем он хотел кричать, что обязательно в погоне нужно устремиться. Вот только разум говорил, что это самоубийственная идея и что Кондратии так не поступит. Лапа был мудрым главой общины. «Наш враг посчитал, что хитрый, а мы еще хитрее, и вот как поступим», — сказал Кондратий и принялся излагать свой план действий.